Глава пятая. «Летняя пора». Но вот уже и начало апреля, вот уже приближается и святая неделя. Мало-помалу начинаются и летние работы. Солнце с каждым днем все теплее и ярче, воздух пахнет весною и раздражительно действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного человека. Рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день. И это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, порывчатость. Право, я заметил, что весной как будто чаще случались у нас осторожные ссоры. Чаще слышался шум, крик, гам, затевались истории. А вместе с тем случалось, подметишь вдруг где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль, куда-нибудь туда, на другой берег Иртыша, где начинается необъятную скатертью тысячи на полторы верст вольная киргизская степь. Подметишь чей-нибудь глубокий вздох всей грудью, как будто так и тянет человека дохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную душу. «Эх, ма!» — говорит, наконец, арестант. И вдруг, точно стряхнув в себя мечты и раздумья, нетерпеливо и угрюмо схватится за заступ или за кирпичи, которые надо перетащить с одного места на другое. Через минуту он уже и забывает свое внезапное ощущение и начинает смеяться или ругаться, судя по характеру. А то вдруг с необыкновенным, вовсе не соразмерным, с потребностью жаром схватится за рабочий урок, если он задан ему, и начинает работать. Работать изо всех сил, точно желая задавить в себе тяжестью работы что-то такое что само его теснит и давит изнутри. Все это народ сильный, большей частью в цвете лет и сил. Тяжелы кандалы в эту пору. Я не поэтизирую в эту минуту и уверен в правде моей заметки. Кроме того, в тепле, среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим — воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля. Кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество. Бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах после душной ямы, После судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повальготнее. Пьют и едят, где что удастся, что Бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными» под божьим оком. Кто говорит? Иногда и тяжело, и голодно, и изнурительно служить у генерала Кукушкина. По целым суткам иной раз не приходится видеть хлеба. От всех надо прятаться, храниться, Приходится и воровать, и грабить, а иногда и зарезать. Поселенец, что младенец, на что взглянет, то и тянет, говорят в Сибири про поселенцев. Это присловье во всей силе и даже с некоторой прибавкой может быть приложено и к бродяге. Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется, больше по необходимости, чем по призванию. Есть закоренелые бродяги, бегут иные, даже кончившие свои каторжные сроки, уже с поселения. Казалось бы, и доволен он на поселении, и обеспечен, а нет. Все куда-то тянет, куда-то отзывает его. Жизнь по лесам, жизнь бедная и ужасная, но вольная и полная приключений, имеет что-то соблазнительное, какую-то таинственную прелесть для тех, кто уже раз испытал ее, и, смотришь, бежал человек, иной даже скромный, аккуратный, который уже обещал сделаться хорошим, оседлым человеком и дельным хозяином. Иной даже женится, заводит детей, лет пять живет на одном месте и вдруг в одно прекрасное утро исчезает куда-нибудь, оставляя в недоумении жену, детей и всю волость, к которой приписан. У нас в Остроге мне указывали на одного из таких бегунов. Он никаких особенных преступлений не сделал, по крайней мере, не слыхать было, чтоб говорили о нем в этом роде а все бегал, всю жизнь свою пробегал. Бывал он и на южной русской границе за Дунаем, и в Киргизской степи, и в Восточной Сибири, и на Кавказе, везде побывал. Кто знает, может быть, при других обстоятельствах из него бы вышел какой-нибудь Робинзон Крузе с его страстью путешествовать. Впрочем, все это мне об нем говорили другие. Сам же он мало во строге разговаривал. И то разве промолвит что-нибудь самое необходимое? Это был очень маленький мужичонка, лет уже 50, с чрезвычайно смирный, с чрезвычайно спокойным и даже тупым лицом, спокойным до идиотства. Летом он любил сидеть на солнышке, и непременно, бывало, мурлычет про себя какую-нибудь песенку, но так тихо, что за пять шагов от него уже не слышно. Черты лица его были какие-то одеревенелые. Ел он мало, все больше хлебушка. Никогда-то он не купил ни одного калача, ни шкалика вина. Да вряд ли у него и были когда-нибудь деньги. Вряд ли даже он умел и считать. Ко всему он относился совершенно спокойно. Осторожных собачек иногда кормил из своих рук. А у нас осторожных собак никто не кормил. Да русский человек вообще не любит кормить собак. Говорят, он был женат, и даже раза два говорили, что у него есть где-то дети. За что он попал во строк, совершенно не знаю. Наши все ждали, что он и от нас улизнет. Но или время его не пришло, или уж года ушли, но он жил себе да поживал, как-то созерцательно относясь ко всей этой странной среде, окружавшей его. Впрочем, положиться было нельзя, хотя, казалось бы, и зачем ему было бежать, что за выигрыш? А между тем все-таки в целом лесная бродячая жизнь — рай передострожный. Это так понятно. Да и не может быть никакого сравнения. Хоть тяжелая доля, да все своя воля. Вот почему всякий арестант на Руси, где бы он ни сидел, становится как-то беспокоен весною с первыми приветными лучами весеннего солнца. Хоть и далеко не всякий намерен бежать, положительно можно сказать, что решается на это по трудности и по ответственности, из сотни один но зато остальные девяносто девять хоть помечтают о том как бы можно было бежать и куда бы это бежать хоть душу себе отведут на одном желании на одном представлении возможности иной хоть припомнит как он прежде когда то бегал я говорю теперь о решенных Но, разумеется, гораздо чаще и всех больше решаются на побег из подсудимых. Решенные же на срок только разве бегают в начале своего арестанства, Отбыв же два-три года каторги, арестант уже начинает ценить эти годы и мало-помалу соглашается про себя, лучше уж закончить законным образом свой рабочий термин и выйти на поселение». Чем решиться на такой риск и на такую гибель в случае неудачи? А неудача так возможна. Только разве десятому удается переменить свою участь? Из решенных рискуют тоже чаще других бежать осужденные на слишком долгие сроки. 15-20 лет кажутся бесконечностью, и решенный на такой срок постоянно готов помечтать о перемене участи хотя бы десять лет уже отбыл в каторге. Наконец, и клеймы отчасти мешают рисковать на побег. «Переменить же участь» — технический термин. Так и на допросах, если уличат в побеге, арестант отвечает, что он хотел переменить свою участь. Это немного книжные выражения, буквально приложимо к этому делу. Всякий бегун имеет в виду не то, что освободиться совсем, он знает, что это почти невозможно, но или попасть в другое заведение, или угодить на поселение, или судиться вновь по новому преступлению, совершенному уже по бродяжеству, одним словом, куда угодно, только бы не на старое, надоевшее ему место, не в прежний острог. Все эти бегуны если не найдут себе в продолжение лета какого-нибудь случайного, необыкновенного места, где бы перезимовать, если, например, не наткнутся на какого-нибудь укрывателя беглых, которому в этом выгода, если, наконец, не добудут себе иногда через убийство какого-нибудь паспорта, с которым можно везде прожить, все они к осени, если их не изловят предварительно, Большую частью сами являются густыми толпами в города и востроги в качестве бродяг. И садятся в тюрьмы зимовать, конечно, не без надежды бежать опять летом. Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль И подолгу стоял, бывало прислонившись головой К нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь Как зеленеет трава на нашем крепостном вале Как все гуще и гуще синеет далекое небо Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем И острог становился мне все более и более ненавистным Ненависть, которую я в качестве дворянина испытывал постоянно в продолжении первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом. В эти первые годы я часто уходил, безо всякой болезни, лежать в госпиталь, единственно для того, чтобы не быть во чтобы только избавиться от этой упорной, ничем не смиряемой всеобщей ненависти». «Вы, железные носы, вы нас заклевали!» — говорили нам арестанты. И как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему во Те сразу делались со всеми товарищами. И потому весна, признак свободы, всеобщее веселье в природе сказывалось на мне как-то тоже грустно и раздражительно. В конце поста, кажется, на шестой неделе, Мне пришлось говеть. Весь Острог еще с первой недели разделен был старшим унтер-офицером на семь смен по числу недель поста для говения. В каждой смене оказалось таким образом человек по тридцати. Неделя говения мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от Острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны, все это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатление еще детских лет. И помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром по подмершей за ночь земле нас водили под конвоем с заряженными ружьями в Божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте, так что слышно было только разве голосистого диакона, да изредка из-за толпы приметишь черную ризу да лысину священника. Я припоминал, как бывало еще в детстве. Стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступавшийся перед густым ипполетом, перед толстым барином или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно» и с каким-то полным сознанием своей приниженности. Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, даже и не на этих. Мы были закованные и ошельмованные. От нас все сторонились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз отделяли милостыней, и помню, мне это было даже как-то приятно». Какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии. «Пусть же, коли так», — думал я. Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку и клал на церковный сбор. «Тоже ведь и я человек», — может быть, думал он или чувствовал, подавая. «Перед Богом-то все равны». Причищались мы заранее обедней. когда священник с чашей в руках читал слова но яко разбойника мя прими почти все повалились на землю стуча кандалами кажется приняв эти слова буквально на свой счет но вот пришла и святая от начальства вышло нам по одному яйцу и поломтю пшеничного сдобного хлеба Из города опять завалили Острог подаянием. Опять посещение с крестом священника, Опять посещение начальства, Опять жирные щи, Опять пьянство и шатание. Все точь-в-точь, -точь, как и на Рождестве, С той разницей, что теперь можно было гулять На дворе Острога и греться на солнышке. Было как-то светлее, просторнее, чем зимой, Но как-то тоскливее. Длинный, бесконечный летний день становился как-то особенно невыносимым на праздниках. В будни, по крайней мере, сокращался день работаю. Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Работы шли все больше по инженерным постройкам. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи, Другие из них занимались слесарную, столярную или малярную частью при ремонтных исправлениях казенных домов. Третьи ходили в завод делать кирпичи. Эта последняя работа считалась у нас самой тяжелую. Кирпичный завод находился от крепости в верстах в трех или в четырех. Каждый день в продолжении лета утром часов в шесть отправлялась целая партия арестантов, человек в 50, для делания кирпичей. На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежащих к какому-нибудь мастерству. Они брали с собою хлеба, потому что за дальностью места невыгодно было приходить домой обедать и таким образом делать верст восемь лишних, и обедали уже вечером,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 Я всего только два раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу. Это было, кажется, их утешением. Несмотря на то, иные ходили туда даже с некоторой охотою. Во-первых, дело было за городом. Место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Все-таки поглядеть кругом отраднее, не крепостная казенщина. Можно было и покурить свободно, и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. Я же или по-прежнему ходил в мастерскую, или на алибастер, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме, сожжен на семьдесят расстояния, через крепостной вал. И работа эта продолжалась месяца два сряду. Мне она даже понравилась. Хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне, видимо, развивалась сила — Сначала я мог таскать только по восьми кирпичей, а в каждом кирпиче было по 12 фунтов. Но потом я дошел до двенадцати и до пятнадцати кирпичей, и это меня очень радовало. Физическая сила в каторге нужна не менее нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни. А я еще хотел жить и после острога.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 потому что спать было у нас летом мучение, чуть ли не еще хуже, чем зимой. Вечера, правда, иногда были очень хороши. Солнце целый день, не сходившее со строжного двора, наконец закатывалось, Наступала прохлада, а за ней почти холодная, говоря, сравнительно, степная ночь. Арестанты в ожидании, как запрутых, толпами ходят, бывало по двору.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 Прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке. «А почему же не меня?» — с яростью возражает второй. «Значит, вся бедность просит. Все тогда заявляйте, коли начнут опрашивать. А то у нас, небось, кричат, а к делу дойдет таки на попятный». «А ты думал, как?» — говорит балалайшник. «На то каторга». «А на меднись!» — продолжает, не слушая, и в горячке спорщик. «Муки оставалось».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 говорит молодой разбитной парень, грамотный, из писарей и читавший герцогиню Лавальер или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторые знания дел и подтертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем ревизоре, он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарят и продают по мелочи арестантам. «На грош или на два?» — спрашивает Стряпка. «Режь на два. Пускай люди завидуют», — отвечает арестант. «Генерал, братцы, генерал такой-то из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет. Это верно. У комендантских сказывали». Известие производит необыкновенное волнение.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 Но подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего осторожного значения человека в обществе. Вообще разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в Остроге. «Значит, и правду выходит, братцы, что майора-то сменять едут», — замечает Квасов, —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 У русского папа кожинный год исповедовался о госпожинках, и все, братцы, он в воду пил, словно утка. Кожиный день сорок стаканов москворецкой воды выпивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился. Мне сам его комардин сказывал. В брюхе-то с воды-то, небось, караси завелись, замечает арестант с балалайкой. Ну, полно вам. «Тут о деле идет, а они...» «Какой же это левизор, братцы?» Заботливо замечает один суетливый арестант Мартынов, старик из военных, бывший гусар. «Ведь вот врет народ», — замечает один из скептиков. «И откуда что берут, и во что кладут, а и все-то вздор». «Нет, не вздор», — догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший.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 «Это в взаправду, братцы!» — спокойно продолжает он. «Я еще на прошлой неделе слышал. Едет генерал из очень важных, будет всю Сибирь ревизовать. Дело знамое, задает и его, да только не наш восьмиглазый. Он и сунуться к нему не посмеет».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 — А вечером другую фуру везет, — Федька сказывал. — Черного кобеля не отмоешь до бела. Впервые, что ли, он пьян? — Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает. Нет, уж полно их дурачеством подражать, — волнуясь, говорят про меж себя арестанты. Весть о ревизоре мигом разносится по острову.